Глава 6. Ты нанес мне жесточайшую обиду. Да, я сделал это от всего сердца, и ты заслуживаешь ее. Все то хорошо, что оканчивается хорошо. Шекспир. Нетерпение взглянуть на страну, бывшую в продолжении такого долгого времени для нас недоступной, весьма естественное в этом случае, заставило всех нас просить позволения съехать на берег, и мы были отпущены. Даже матросам позволено было пользоваться этим и съезжать партиями в 20 и 30 человек разом. Народ зевал на нас и провожал повсюду, но в то же время и чуждался нас, как еретиков. Трактиры в этом городе, как и все трактиры в Испании, нисколько не улучшились со времени бессмертного Сантильяны. Все они были полны толпами самого низкого народа и шайками бравос, храбрых, ремесло которых заключалось в воровстве. и которые мало заботились, если оно сопровождалось убийством. Приготовление кушаев было омерзительно. Чеснок и прованское масло составляли главнейшие их части. Винегрет олеоподрида и постоянное его присутствие в столовой, и соус из томатов были нестерпимы. Но вино довольно хорошее для мичмана. Не проходило ни разу, когда заходили мы отдыхать в какую нибудь из этих харчевин, чтобы бравосы не старались поднять с нами ссору. И так как люди эти всегда вооружены были ножами и пистолетами, то мы сочли за лучшее быть самим так же готовыми. И всякий раз, когда садились за стол, не забывали выставлять ручки наших пистолетов, что и удерживало молодцев в благопристойном порядке. Они столь же трусоваты, сколько преданы воровству. Матросы наши, будучи не так осторожны и не так хорошо вооружены, были часто кругом обкрадываемы и убиваемы этими мерзавцами. Однажды я едва не сделался их жертвой, Прогуливаясь вечером со вторым штурманом, я вел под руку прекрасную молоденькую испанскую девушку, причем к стыду моему должен сказать, что я и здесь сделал знакомство с одним из тех слабых созданий, которые называют себя сестрицами. Мы встречены были четырьмя негодяями. Увидя тот час по манере в какой держали они свои плащи, что пистолеты у них наготове, я просил моего товарища вынуть свой кортик, держаться ближе ко мне и не позволял им пройти между нами и стеной. Видя нас хорошо приготовившимися для встречи их, они пожелали нам «buena ночи, «доброй ночи», и дабы заставить нас забыть предосторожность, вступили с нами в разговор, прося дать им сигарку, что товарищ мой готов был уже исполнить, если бы я не предостерег его, не упускать кортика из правой руки, чего они только и хотели. В этом оборонительном положении мы продолжали дорогу, пока подошли к Плаза, или Большой Четырехугольной площади, где по всегдашнему обыкновению этой страны Прогуливалось множество народа, Наслаждаясь лунным светом. «Теперь», — сказал я моему товарищу, «пустимся бежать от этих молодцов. Когда я побегу, Ты отправляйся за мной и не останавливайся, Покуда мы не будем среди площади». Маневр был успешен. Мы опередили воров, Которые не предугадали нашего намерения, И запутывались в своих тяжелых плащах. Видя, что мы ушли, Они обратились к девушке И отняли у нее все данное ей нами. Мы видели все это, но не могли помочь. Такова была тогда испанская полиция, и с тех пор она нисколько не улучшилась. После этого случая я не пускался более странствовать на берегу ночью, исключая одного раза, когда шел в компании с офицерами в дом испанского адмирала, имевшего прекрасную племянницу и бывшего настолько либеральным, смелым, что не смотрел косо на нас, бедных еретиков. Племянница его была в самом деле прекрасное создание – Ее черные, исполненные любви глаза, длинные ресницы и черные, как вороново крыло, волосы показывали, что в жилах ее есть еще капли маврской крови, а древняя ее фамилия и отличное воспитание невольно привлекали к ней всякого. Прекрасная девушка то и дело украдкой останавливала свой взгляд на моей юношеской наружности и щегольском платье. Самолюбие мое было подстрекнуто. Я говорил с ней по-французски, Она не вполне понимала этот язык и старалась показать, что еще меньше его знает, из-за ненависти, которую в это время все испанцы питали к французам. Мы не упускали пользоваться временем, бывшим, прочим весьма непродолжительным, и прежде нежели расстались, совершенно понимали друг друга. Я думал, что могу быть счастлив, живя с нею в пустынях Испании и распростившись со всем светом. Время расставания наступило, и я был оторван от моей рассориты. Однако ж, не без того, чтобы не подать подозрения капитану и сослуживцам моим, будто бы любовь наша далеко завела нас, и я был счастливленный юноша. Это было несправедливо. Я любил моего несравненного ангела, но никогда не посягал на ее добродетель. и отправился в море в таком расположении духа, что мне по временам приходила на мысль, не кончится ли оно отчаянием. Но соленая вода – удивительное лекарство против любви, по крайней мере против такой, какая тяготила меня тогда. Мы соединились с адмиралом Утулона и получили от него приказание крейсировать между Перпиньяном и Марселью. Мы отдалились от флота на следующий день и держали берег в беспрерывной тревоге. Ни одно судно не смело показать нос из порта, и если показывало, было наше. Мы насмехались над батареями и своими длинными 18-фунтовыми пушками заставляли их молчать или выходили на берег и срывали их. В одной из этих небольших сшибок я едва не был взят в плен и в таком случае должен был потерять честь и славу последующих подвигов, но избавился от беды, бывший от меня на волосок. Я бы должен был быть или изрубленным в отплату за наши проказы, или отправиться в Верден и провести там все остальные шесть лет войны. Мы вышли на берег, чтобы взять приступом и взорвать батарею. Для этого мы взяли с собой бочонок с порохом и стопины с парусины. Все шло благополучно. Мы подошли к ко рву, которой необходимо было перейти, и были выбраны лучшие пловцы, дабы переправить на ту сторону порох, не замочив его. Я состоял в числе их и для сохранения своей обуви снял башмаки и чулки. По взятии же батареи был так увлечен присмотром за телеграфным ящиком, что почти забыл о взрыве, покуда не услышал крик «Бегите! Бегите!» с той стороны, с которой стопин должен был зажечься. Я был в это время на стене укрепления, вышиною футов тридцать, но отлогой. Соскочив с одного уступа и вскарабкавшись на другой, я опустился бежать со всех ног, посреди дождя камней, падавших возле меня, как бы при извержении везувия. По счастью, меня не ушибло. Но я разрезал себе ногу при прыжке, и это причинило мне жестокую боль. Мне надо было перейти два поля, покрытые стеблями, оставшимися от сжатого хлеба, а башмаки и чулки мои находились на другой стороне рва. Острая солома, попадая в рану, доводила меня почти до безумия и несколько раз заставляла в изнеможении падать. Однако я превозмог все это и почти добрался до шлюпок. Но они в то время уже отвалили, не беспокойся о моем отсутствии. Вдруг шум, подобный недальнему грому, достиг ушей моих, и вскоре я увидел, что это была кавалерия из Котты, прискакавшая для защиты батарей. Собравши все свои силы, я кинулся в море, чтобы доплыть до шлюпок. Времени терять мне было некогда. Несколько неприятельских егерей на черных лошадях успели пуститься вплавь за мною и полили мне в голову из пистолетов. Шлюпки были тогда почти в четверти мили от берега. Находившиеся в них офицеры, по счастью, увидели кавалерию и в это же самое время увидели меня, плывущего к ним. Одна из шлюпок подержалась на веслах. Я достиг ее с большим трудом, был взят на нее. но так обессилел от потери крови и усталости, что привезён на фрегат почти мёртвый. Нога моя была разрезана до кости, и я целый месяц оставался на помещении доктора. Вскоре по моем выздоровлении мы взяли в плен судно, на которое Мурфи назначен был для отвода, и в тот же вечер вырезали шхуну, стоявшую на якоре. Начальство над нею поручено было мне. Это случилось поздно вечером, и в поспешности отправки забыли положить нам бочонок с вином, приготовленный для меня и для моей команды. Вот переход от одной крайности к другой. На первом судне моем было слишком много вина, а на этом ни капли. Соленая рыба, из которой состоял груз наш и пища, сильно увеличивала жажду, и мы горько оплакивали разлуку с нашим бочонком. На третий день по оставлению фрегата, идучи прямо в Гибралтар, Я увидел под Испанским берегом судно и по огромной белой заплате в грот Марселе узнал, что это было то самое, которым командовал Мурфи. Я поставил все паруса в надежде догнать его и взять от него сколько-нибудь вина, зная, что там было больше, нежели сколько надобно, даже если бы он и его люди захотели быть пьяны каждый день. Когда я приблизился к нему, он поставил все возможные паруса. В как я был от него довольно близко и почти на расстоянии оклика, но он продолжал бежать без оглядки, а я, имея на своем судне пару небольших трехфунтовых пушек и несколько пороху, полил из них для сигнала, делая выстрел за выстрелом, но он все не приводил, и когда совсем стемнело, я потерял его из вида и не видел более до встречи в Гибралтаре. На следующее утро мне попались три испанские рыбачьи лодки. Они приняли меня за французского приватира, убрали свои сети и поставили паруса. Я подошел к ним. Выстрел мой из пушки заставил их привести к ветру и сдаться. Я приказал им пристать к борту и, найдя, что у каждого из них было по фляжке с вином, объявил эту часть груза контрабандой, хотя, впрочем, предлагал им плату за взятое мною. Они не хотели принять ее, узнавши, что я инглес, англичанин, и считали себя совершенно счастливыми, что не попали в руки французов. Я дал каждому из них по фунту табаку, чем они не только остались довольны, но еще более убедились в мнении, недавно полученным их соотечественниками, что Англия была самая храбрая и самая великодушная из всех наций. Они предлагали мне все находившееся у них в лодках, но я отказался, получивши то, в чем нуждался, и мы расстались довольные друг другом. Они, крича «Вива Инглотерра!» а мы желаем счастливого пути и запивая это желание их же собственным вином. Долго не могли мы попасть в Гибралтар, удерживаемые безветрием, при чрезвычайно хорошей погоде. Но узнав, что рыбачьи лодки имели вино, старались всегда пополнять погреб наш и собирать эту подать, достававшуюся нам так легко. Впрочем, я не имел причины полагать, чтобы справедливая и дружеская мена наша могла хоть сколько-нибудь навредить любви, которую его величество, король Георг, столь справедливо заслужил у этого народа. По приходе в Гибралтар я имел еще пару бочонков доброго вина для угощения своих однокашников, хотя был огорчен, найдя там фрегат, пришедший с остальными призами. Мурфи пришел сутками после меня. Я был на шканцах, когда он приехал на фрегат, и к удивлению моему доносил, что был преследуем французским приватиром, которого отогнал после четырехчасового сражения, что он имел много повреждений в вооружении, но ни одного человека, даже ушибленного. Я дал свободу языку его до вечера. Многие верили ему, но некоторые сомневались. За ужином в офицерской кают-компании хвастовство его не имело границ, и когда он напился до полупьяна, мои три человека были произведены им полную команду брига, на котором находилось столько людей и пушек, сколько на бриге и поместиться не может. Наконец, ложь его мне надоела. Я рассказал происшествие, как оно было. Послал забывшим со мной унтер-офицером, и он подтвердил мои слова. С тех пор Мурфи был презираем всеми на судне. Всякая ложь стала Мурфи, и всякий Мурфи лжецом. Он не смел омчать за наши упреки, и ему так неприятно было оставаться на фрегате, что когда капитан предложил ему переменить судно, он нисколько тому не противился. Характер его последовал за ним, и он никогда не получал производства. Мне всегда приятно вспоминать, что я не только вполне отмстил этому человеку, но еще был причиной исключения его из благородного сословия офицеров, который он пятнал с собой. Тогда было не время для фрегатов оставаться праздными, и если бы я сказал только имя моего фрегата и капитана, то в морской истории страны, где происходили их подвиги, можно найти подтверждение слов моих, что этот фрегат более прочих наших судов участвовал в освобождении Испании. Южная часть ее сделалась театром самой жестокой и опостушительной войны. Станция наша была у Барселоны, а потом у Перпиньяна, французской границы с пределами Испании. Должность наша состояла в вспоможении начальникам гверилисов при нападении на неприятельские конвои с провиантом как в море, так и по дороге, лежащей по морскому берегу, и в вытеснении неприятеля со всякого крепкого приморского пункта, которым он завладел. и, признаюсь, способности и предприимчивость нашего капитана были для этой службы чрезвычайно подходящими. Я участвовал в этих десантах и бывал в отлучке с фрегата иногда по три и четыре недели, принадлежа к партии, вооруженной ружьями, под командой третьего лейтенанта. Мы терпели очень много от всякого рода недостатков, никогда не брали с собой провизии более как на одну неделю, а очень часто оставались три недели, не получая никакого продовольствия. Что касается до одежды, то мы не имели ни башмаков, ни чулок, ни белья, и никто из нас не имел фуражек. Носовой платок обыкновенно заменял эту принадлежность. Мы лазили по утесам и странствовали по кремнистым или топким равнинам вместе с нашими новыми союзниками, смелыми горцами. Люди эти уважали нашу храбрость, но им не нравились религия наша и обычаи. Они охотно разделяли с нами свои свистные припасы. Они были всегда неумолимы в жестокости против французских пленных. И никакое наше убеждение не могло заставить их сохранить жизнь хоть одному из этих несчастных, которых крики и мольбы к англичанам о заступничестве или спасении оставались всегда напрасны. Их или закалывали в наших глазах, или, притащив на возвышенность, которая была бы видна из какой-нибудь крепости, занимаемой французами, перерезывали горло от одного уха до другого. ввиду их соотечественников. Христианин без сомнения станет порицать такое ужасное варварство, но он должен однако ж припомнить, что у народа этого были ожесточены все чувства. Насилие, пожары, убийства и голод везде сопровождали жестоких победителей, и хотя мы могли бы сожалеть о их участи и стараться отвращать ее, однако не могли не признать, что им отплачивали по заслугам. В этой войне мы иногда пользовались изобилием, иногда же почти умирали с голоду. В один день, когда голод в особенности не давал нам покоя, мы встретили жирного, румяного капуцина и просили его показать нам, где можно купить пищи или достать ее каким-нибудь другим способом. На это он отвечал, что и не знает, где достать ее, и не имеет денег. Его орден, говорил он, запрещал ему иметь их. Мы отпустили его, но некоторая поспешность, с которой он удалялся, Заставило нас подозревать, что в его словах должен быть какой-нибудь обман. И так как нужда не имеет закона, поэтому мы взяли на себя смелость осмотреть святого отца и, нашедши у него 40 долларов, избавили его от них, уверяя, что совесть наша в этом случае совершенно чиста, ибо орден его запрещает ему иметь деньги, и притом он живет между такими добрыми христианами, которые, наверное, не оставят его в нужде. Он проклинал нас, но мы смеялись над ним. потому что его несчастье произошло от собственного лицемерия и лжи. Испанские монахи обыкновенно так поступали с нами, а мы обыкновенно таким образом отплачивали им, когда могли. Отнятые талеры мы употребили на покупку пищи. Вскоре потом соединились с нашей партией и полагали дело это конченным, но монах следовал за нами в некотором расстоянии, и мы видели его, как он сходил на холм, где расположен был наш бивуак. чтобы нас не могли узнать, мы переоделись. Монах принес жалобу начальнику Гверилисов, глаза которого засверкали негодованием, когда он услышал о недостойном поступке с его падре. И весьма вероятно, что не обошлось бы без кровопролития, если бы святой отец мог указать дерзновенных. Хотя я переменил одежду, но наружность моя оставалась та же, и так, как он смотрел на меня больше нежели с сомнением, то я выпучил глаза прямо ему в лицо и, соединив все силы неподражаемой моей смелости, громким и угрожающим голосом спросил его по-французски «Не считает ли он меня за разбойника?». Вопрос этот и мастерская манера, с какой он был сделан, если не удовлетворили, по крайней мере усмирили преподобного отца. С явным нетерпением слушал он намеки, делаемые некоторыми из наших матросов, что он ограблен был другой партией и отправился преследовать ее. Таким образом, я освободился от монаха и очень рад был видеть, как он уходил. Уходя, он еще раз бросил на меня весьма испытующий взгляд, но я отвечал ему таким же, исполненным притворного гнева и презрения, который вполне умел выказать. Кудрявые мои волосы плотно сглажены были куском мыла, бывшим у меня в кармане, и я гораздо более походил тогда на методистского папа, нежели на обирателя чужих карманов. За несколько времени перед этим фрегату нашему даны были другие поручения, и так как я не имел случая попасть на него, то временно назначен был на другой».